Глава тринадцатая. Тень прошлого. Счастье длилось ровно три месяца. Три месяца, когда я верила, что наконец-то нашла своё место в жизни, что Сергей тот человек, с которым можно строить будущее, что прошлое больше не вернётся. Я ошибалась. В понедельник утром, когда я работала в студии над эскизами последних коттеджей, ворвался Саша. Не постучал, не спросил разрешения, просто распахнул дверь, как хозяин. «Привет, Вика!» — сказал он, оглядывая обновлённый интерьер студии. «Вижу, ты процветаешь». «Саша, что тебе нужно?» Не вставала из-за стола, демонстрируя, что его визит меня не волнует. «Нужно поговорить с женой. С бывшей женой. Она по-прежнему самая важная женщина в моей жизни». Он подошёл ближе, и я почувствовала запах дорогого одеколона. Саша выглядел хорошо, костюм, уверенная походка, но что-то в его глазах выдавало внутреннее напряжение. — Саша, у нас нет общих тем для разговора. — Есть. Например, наш сын. Наше прошлое, наше будущее. — У нас нет будущего. — Может, и есть. — Он сел в кресло для клиентов, закинув ногу на ногу. — Вика, я понял, что совершил ошибку. — Какую именно? «Изменял мне шесть лет или унижал в суде?» И то, и другое. Я был дураком. Думал, что мне нужна молодость, страсть, новизна. А понял, что мне нужна ты. Отложила карандаш и внимательно посмотрела на него. В его голосе звучала искренность, но я уже знала цену его актерским способностям. «И что же привело тебя к такому пониманию?» «Жизнь с Кариной. Оказывается, молодые женщины не такие покладистые, как казалось. То есть дело не в любви ко мне, а в неудобстве жизни с ней? Не только. Вика, я скучаю по тебе. По нашим разговорам, по взаимопониманию, по тому, как ты меня поддерживала. Скучаешь по удобной жене? Скучаю по женщине, которую любил 20 лет. Если бы любил, не изменял бы. Саша встал, подошёл к окну, постоял молча. Потом повернулся ко мне с видом человека, принявшего важные решения. — Хорошо. Буду честен до конца. Карина беременна вторым ребёнком и требует официального замужества. — Поздравляю. Значит, скоро у тебя будет полноценная семья? — Я не хочу жениться на ней. — Почему? — Потому что не люблю. Понял это, когда она поставила ультиматум. — А Соню не жалко? Девочка привыкла считать тебя отцом. — Соня останется дочерью. Буду помогать материально, встречаться. Но жениться — нет. «И что предлагаешь?» «Давай попробуем ещё раз. Ты и я. У нас есть общая история, общий сын, общие воспоминания». Я смотрела на него и не верила своим ушам. Он серьёзно думает, что может вернуться, как ни в чём не бывало. «Саша, ты с ума сошёл?» «Почему? Мы взрослые люди, имеем право на ошибки». «Шесть лет измен — это не ошибка, это образ жизни» который я готов изменить ради тебя. — Ради меня? — рассмеялась, но смех получился горький. — Или ради собственного удобства? — Ради нас, ради нашей семьи. Нашей семьи больше нет. — Может быть, а может и есть. Вика, дай мне шанс доказать, что я изменился. — Нет. — Почему? — Из-за этого строителя? Моё сердце ёкнуло. Откуда он знает про Сергея? «При чём здесь Сергей?» «При том, что ты разрушаешь наши отношения ради случайного романа». «Наши отношения разрушил ты шесть лет назад, и мы в официальном разводе. А теперь я хочу их восстановить». «Поздно. Значит, дело действительно в нём, в этом Маликове?» Саша подошёл ко мне, наклонился над столом. В его глазах мелькнула злость. «Дело во мне. Я больше не хочу жить с лжецом и не буду. Зато хочешь жить с проходимцем?» «Что ты сказал?» «То, что сказал. Твой Сергей не тот, за кого себя выдает». «Объясни». «Вика, ты думаешь, он случайно с тобой познакомился? Мужчина в 45 лет, успешный, холостой, и вдруг влюбляется в разведёнку? Тебе это не кажется странным?» «Нет, не кажется». «А мне кажется. Я навёл справки о твоём ухажёре». «Какие справки?» «Деловые». У него не всё чисто с документами, с лицензиями. Могут быть проблемы с налоговой. И что? А то, что он ищет покровительства, связи в администрации, которые помогли бы решить проблемы. При здесь я? При том, что ты жена известного архитектора. У тебя есть полезные знакомства. Бывшая жена. Но связи остались, и он это знает. Я смотрела на Сашу и понимала, он пытается посеять сомнения. Как всегда, когда не может добиться своего, он начинает очернять других. Саша, ты несёшь чушь. Не чушь, правду, которую ты не хочешь слышать. Правда в том, что Сергей относится ко мне как к равной, а ты всегда считал меня глупой женщиной, которой можно врать. Я никогда не считал тебя глупой. Считал, иначе не врал бы шесть лет подряд. Хорошо врал, признаю, но теперь готов быть честным. Теперь поздно. Саша выпрямился, и выражение его лица изменилось, и исчезла просящая интонация, появилась холодная решимость. — Значит, окончательно? — Окончательно. — И никакие аргументы тебя не убедят? — Никакие. — Жаль, очень жаль. — Что жаль? — Что ты выбираешь этого проходимца вместо нормальных отношений. — Мои отношения с Сергеем и есть нормальные, в отличие от того, что было у нас. «Посмотрим», — сказал Саша, направляясь к выходу. «Что посмотрим?» Он обернулся в дверях. «Как долго продлится твое счастье с Маликовым, когда узнаешь, кто он такой на самом деле?» «Что ты имеешь в виду?» «Узнаешь. Обязательно узнаешь. А когда узнаешь, позвони. Я буду ждать». Он ушел, оставив после себя ощущение надвигающейся беды. «Что он знает о Сергее?» И почему он так уверенно говорит, что я узнаю правду?» Вечером рассказала Сергею о визите Саши. «И что он конкретно говорил?» Спросил Сергей, хмурясь. «Что ты не тот, за кого себя выдаёшь, что у тебя проблемы с документами, что ты ищешь полезные связи. Всё это чушь. У меня нет никаких проблем». «Я знаю, просто он пытается нас поссорить». «А ты ему не поверила?» «Конечно, нет». «Сергей, неужели ты думаешь, я настолько глупа?» «Не думаю. Просто знаю, как действуют такие люди. Он не остановится». «Что ты имеешь в виду?» «Будет пытаться разрушить наши отношения любыми способами. Клевета, провокации, подстроенные ситуации». «И что нам делать?» «Не поддаваться на провокации и быть готовыми ко всему». «К чему конкретно?» «Не знаю пока, но что-то он затевает». Иначе не был бы так уверен в себе Мы легли спать, но я долго не могла уснуть В голове крутились слова Саши «Узнаешь, кто он такой на самом деле?» «Что он имел в виду?» И еще один вопрос мучил меня «Откуда у Саши такая уверенность, что мое счастье с Сергеем закончится?» «Что он знает такого, чего не знаю я?» Утром я проснулась с тяжелым предчувствием И оказалось, что не зря потому что через три дня Саша нанес удар, к которому я была совершенно не готова. Удар, который разрушил всё, во что я верила».